Девица Шенк, неслышно скользя по паркету, взглянула в соседний покой. Там было темно, лунные пятна лежали на паркете. Фике не отозвалась. «Принцесса почивает», — прошептала девица Шенк, ставя на столик золотую чернильницу, кладя лебединное очиненное перо и бумагу. Барышня умаялась с дороги. А правду ли, говорят, ваша светлость, что ее светлость принцесса приехала, чтобы выйти замуж за принца-наследника? О, какое счастье! Фроэлин, строго прикрикнула герцогиня, предупреждаю, если вы будете повторять такие глупости, я отправлю вас обратно в Штеттин. «Ах, нет-нет!» — воскликнула та, молниеносно хватаясь с кресел и убирая разбросанные принадлежности туалета герцогини. А когда она уходила и оглянулась на госпожу, брови на ее носатом лице играли лукаво. Перо герцогини быстро бежало по бумаге, описывая супругу грандиозную встречу и прием в Москве. «Мне говорили, что когда мы с принцессой, вашей дочерью, подъехали к подъезду дворца и проходили синями, то императрица вышла инкогнито нам навстречу, набросив на себя шубу и кружевную шаль на голову, и, смешавшись с толпой придворных, сквозь кружева рассматривала нас. О, мы будем жить теперь как королевы!» Фикен же не спала. Она свернулась клубочком под шелком и пухом. В душе ее росла уверенность, что она должна выиграть так счастливо начатую игру. Игра наверняка. Она могла только выиграть. Что ей было терять? Дом в Штеттене, на дом штрассе номер 761? Бедное детство? Она могла бы стать... Ух, подумать страшно, стать супругой такого могущественного русского царя, как Петр Фёдорович. Когда Фике наконец, уснула, сон ее не был спокоен. Ей снилось бурное море, серое, зеленое, тревожное. Над ним звенел унылый колокол. Его звон потом разросся до неистового трезвона — которые она слышала в России. Бурное море сменилось снежными бесконечными полями, над которыми свистела, выла снежная метель. Метель это наваливалась ближе, ближе, кружилась, плясала вокруг постели, и было уже видно, что это не буран, не снег, а люди, бесконечные люди, мужчины с бородами, женщины в платках. Потом из метели вынырнуло бородатое лицо мужика, которого она встретила в последнем ему перед Москвой под странным названием «Черная грязь». Мужик смотрел на нее грозными огненными очами.